которые были нагружены золотом, своей кавалерии на чистокровных арабских конях и своих черных рабов. Жак де Моле мысленно видел блистательное возвращение побежденных, пытавшихся держаться героями. «Мы стали никому не нужны и не поняли этого», — думал великий магистр. Мы по-прежнему говорили о новых крестовых походах, об отвоевании утраченных владений. Быть может, мы пользовались незаслуженно большими привилегиями, не по чину гордились, были христовым воинством, а превратились в банкиров церкви и короны. А чем больше у тебя должников, тем больше врагов. Ловко же их провели. Трагедия началась в тот день, когда Филипп Красивый попросил принять его в орден тамплиеров, чтобы самому стать великим магистром. Капитул ответил ему отказом, высокомерным и категорическим отказом. — Правильно ли я поступил? — в сотый раз думал Жак де Моле. Не слишком ли я ревновал к власти своей? Нет, иначе поступить я не мог. В наших правилах записано раз и навсегда. Среди командиров наших не может быть государей. Не забыл король Филипп своей неудачи, не забыл нанесенные ему обиды, начал действовать хитростью, вдвойне осыпая Жака де Моля милостями, и знаками дружеского расположения. Разве великий магистр не крестил его, Филиппа, дочь Изабеллу? Разве он, великий магистр, не был надежнейшей опорой королевства? Однако королевскую казну переместили из Тампля в Лувр. В то же самое время о Тамплиерах поползли с чьей-то легкой руки глухие, но ядовитые слухи. Говорили, что они наживаются на продаже зерна, и что они виновники голода, что у них одно на уме — набивать машну, а гроб господень пусть где остается в руках неверных. А поскольку тамплиеры выражались, как и подобает воинам, языком грубым и недвусмысленным, их обвиняли в богохульстве. Даже поговорку сложили — Бронится, как тамплиер, а от богохульника до еретика один шаг. Говорили, что у них процветают противоестественные нравы, что черные их рабы — волшебники и колдуны. Само собой разумеется, не все наши братья отличались святостью, а многих из нас сгубила бездеятельность. Особенно упорно говорили, что во время церемонии приема неофитов ищущих заставляли отрекаться от Христа, плевать на святое распятие, принуждали ко всевозможным мерзостям. Под тем предлогом, что пора, мол, положить конец недостойным слухам, Филипп красивый предложил великому магистру во имя интересов и чести ордена расследование, и я согласился». — думал великий магистр. — Меня ввели в заблуждение. Я был чудовищно обманут. Ибо октябрьским днем 1307 года... Ах, никогда Моле не забудет этого дня. Еще накануне он меня зал, звал меня братом. По его настоянию я возглавлял процессию на погребение его невестки графини Валуа. На заре, в пятницу, 13 октября, поистине роковое число, король Филипп, еще задолго до того раскинувший гигантскую сыскную сеть, приказал от имени святой инквизиции арестовать всех тамплиеров Франции по обвинению в ереси. Но Гаре самолично арестовал Жака де Моля и сто сорок рыцарей, проживавших в Тампле. Голос мессира Алена де Парейля, бросившего лучникам какое-то приказание, оторвал великого магистра от его печальных, сто раз передуманных мыслей.